Глава 4. Жизненные трудности встречают каждого человека, вызывая не самые приятные эмоции. Но если сравнивать собственные проблемы с масштабом трудностей княжеча Шуйского Артема, то становится даже как-то неловко. События под Екатеринбургом, которым не исполнилось и суток, не могли остаться без последствий.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 Внешним же стенам достались узкие бойницы технических помещений. От формальных признаков больничного учреждения тут наличествовали стерильно-белые современные приборы, встроенные в медицинскую стойку, но те оставались выключенными, а стойка сдвинута к стене, чтобы не мешать расхаживать княжичу.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 Намекнул я на исход прошлых отношений. Надо же как-то приземлять и наиволнительные, но не совсем уместные размышления. Тут вон и без того проблем хватает, и не заниматься ими действительно означает гигантские неприятности, от которых, в отличие от приезжей родней принцессы, не убежать в принципе. «Сейчас все будет по-другому», — твердо и убежденно ответствовал Артем.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 У Ники зажгли с энтузиазмом глаза, но ну а бедный Веня еще не подозревал, что от врача в таком состоянии желательно бежать как можно быстрее. Аппараты МРТ в больнице были, аж два, а Артем только рукой махнул, лишь бы ему не мешали челноком расхаживать по комнате. Чего хотел, совершенно бесцеремонно ввалилась в комнату Инка, сдувая локон волос с лица.